Бонус. Матвей. Жизнь – штука непредсказуемая. Она балует нас, периодически ставя под ножки или отвешивая подзатыльники. В такие моменты главное – не споткнуться и не упасть. Жизнь этого не любит. Она начинает беспощадно добивать. Если вынести все ее фокусы, то дальше придет долгожданная победа. Победа над собой. Я победил один раз. Вынес все. Почти сломался, но в самый последний момент, когда уже успел рухнуть на колени, когда уже думал склонить голову, стал ползти дальше, хвататься за выступы и подниматься. И вот я тот, кем стал. Сильным, уверенным в себе человеком, рядом с которым семья, любимая жена и отличные друзья. Было тяжело, было адски трудно, но смог. Не без помощи поддержки, не без направлений подсказок, но смог. Сейчас же наступил в моей жизни период затишья, я ждал, с какой же стороны мне нанесётся удар. Больше всего, конечно же, переживал за родных. Мама была уже на приличном сроке беременности, но всё так же активно занималась делами и сдавать позиции не собиралась. Лишь больше отдыхала, да перестала куда-либо выходить. Посиделки с влиятельными людьми города ушли даже не на второй план, но и на третий, а иногда и на четвёртый. Кроме этого, Наташа даже у себя никого не принимала, а если была в таком необходимость, то вызывала либо меня, либо мужа, который супруга оберегает ото всех. Вадим, точно так же, как и мама, терпеть не мог, когда к округлившемуся животику женщины посторонние тянули свои грязные руки, желая потрогать малыша. Мужчина всегда на таких смельчаков рыкал, если они не понимали, то выворачивал руки за спину, без сожаления всем подряд. Благо, нас это не касалось. Я мог погладить сестричку и даже получить ответный пинок в знак приветствия. Лена же чаще просто наблюдала за тем, как появляются и исчезают на животе бугорки. Ну а Зоя умилялась нам всем и с надеждой смотрела на дочку. Сегодня же был самый обычный и ничем не выдающийся от других день. Единственное, после обеда в моём кабинете собрался консилиум из меня и ещё двух человек. Приехал Вадим и подошла Лена. На повестке дня – день рождения Натальи. Что подарить женщине, у которой есть всё? Вот он, главный вопрос, над которым мы бились уже несколько дней, но так ничего решить и не могли. Ни драгоценности, ни украшения, ни машины, ни деньги женщину никогда не интересовали. Если что-то нравилось, Она всегда могла пойти и купить. Следовательно, от нас требуют что-то оригинальное и необычное. Кстати, отдалённо, над этим вопросом думала сестра, которая либо звонила, либо писала сообщения с идеями. Но всё было не то. Вот совсем. Постукивая пальцами по столу, мы погрузились в долгие раздумия, пока Лена вдруг не предложила гениальную мысль. «Вадим, а как у вас обстоят дела с детской комнатой?» Мы выжидающий уставились на мужчину, который почесал затылок и признался. «Комната есть» но она не детская, а гостевая. Мы с женой переглянулись, и мне даже на мгновение показалось, что у нас над головами загорелись лампочки. Нужно подарить красивую детскую. Тем более, врачи уже со стопроцентной гарантией заявили, что будет девочка. Вадим даже улыбнулся облегчённо. Глаза загорелись, руки зачесали что-то сделать. Он был готов хоть сейчас бежать ту комнату и начать срывать старые обои, вот только Лена неожиданно добавила. «Мы подарим». Несколько консультаций с дизайнером, который поможет Наташе выбрать нужный вариант детской, но ну, потом всё остальное возьмём на себя. Ремонт, мебель, вещи, игрушки, коляску, кроватку. Девушка перечисляла и перечисляла, а у меня неожиданно для почёта закончились пальцы сначала на одной руке, потом на другой. Эх, нужно было записывать. Оказывается, для ребёнка столько всего необходимо. Кошмар. Мне казалось, что этот маленький комочек может обходиться куда меньшим количеством вещей. Но судя по всему, Я что-то недопонимаю. Нужно будет обязательно переговорить с мамой или женой. Пусть не толком расскажут, что и к чему. А еще лучше, вжусь поход по магазинам с Наташей. Вот там, пока она будет выбирать вещи, мне все подробненько разжует. А то не ровен час, и мы пойдем с женой за малышом. А я буду просто морально ко всему не готов. Пока обсуждали план и прописывали идеи, попутно искали сайт и организацию, которая возьмется за наш проект. Хотелось сотрудничать только с проверенными и терпеливыми людьми, потому что с беременными женщинами нужно разговаривать аккуратно. Нет, мама не капризничает, и мозг Вадиму не выносит. Но всё равно нужно делать скидку на её состояние. Фирму мы нашли довольно быстро, оценили проекты, которые она выполняла, перечитали отзывы и остались довольны. Но как только мы дошли до стадии телефонного разговора, так в дверь кабинета постучались. Сегодня у меня был неприёмный день, да и все работники знали, что меня пока что лучше не беспокоить. В крайнем случае, можно позвонить по телефону и решить вопрос удалённо. Значит, пришёл тот, кто на меня не работает, тот, кто обошёл пост охраны на первом этаже и сейчас так настойчиво пытается попасть в кабинет. стоп продолжался, и мне пришлось крикнуть. «Войдите». И он вошёл, так свободно легко, словно не было стольких лет пустоты между нами, словно все эти годы мы поддерживали общение и были, если не близкими людьми, то хоть товарищами. Он осмотрелся, деловито прицокнул языком и в ольготной походкой прошёл к огромному столу, за которым мы развели сегодняшнюю деятельность сел почти напротив меня. Неужели не рад меня видеть? Задал он вопрос, от которого у меня сжались ладони в кулаки. И так как кулаки лежали на столе, то тот от нехитрый жест заметил Вадим и буквально ощетинился, как бойцовский пес, прищурив глаза. Мне казалось, мужчина был готов в любой момент броситься на мою защиту, лишь подая знак. Не рад. Постарался ответить спокойно и безразлично, но, боюсь, не получилось. Яд, который плескался внутри меня, начал буквально сочиться и капать на стол, Я с такой ненавистью смотрел на сидящего передо мной человека и никак не мог понять, почему. Почему он вдруг появился в моей жизни, когда она только выровнялась? Очередное испытание на прочность? Может, не надо? Может, хватит уже? А я очень соскучился по тебе, сын. Причитал некогда родной человек, бросивший меня в раннем возрасте. Меня, мать и сестру, применяв на молодую девушку, он от нас очень быстро слинял, ничего толком не объяснив. Помню тот день очень хорошо, даже лицо увижу. Вот как сейчас. Чётко. Я находился в пришкольном лагере. Был отличный солнечный день, который мы должны были победить другой отряд в соревнованиях по футболу. Ждал этого дня очень долго. Мы даже с ребятами по вечерам тренировались на спортивной площадке недалеко от школы. Благо все жили близко друг к другу. С утра мы с мамой привычно довелись из труда сада, и пока мелкую переодевали, я катался на площадке на качелях и терпеливо ждал. Я вообще был послушным ребёнком. Никогда и никуда не сбегал, если попросили подождать, Стоял и ждал. После того, как мать отвела меня в школу, прошло буквально пару часов, за которые успел позавтракать и ознакомиться с текущими отрядными делами на день. Совершенно ничего не предвещало беды. Даже приход родителей я воспринял как группу поддержки, потому что до этого все уши прожужжало в футболе. И вот они вместе пришли ко мне. Гордости было столько, что свою довольную улыбку никак не мог никуда спрятать. Правда, она слетела с лица через несколько минут. Хмурый недовольный отец шёл на расстоянии от матери, который растирал ладонями заплаканное лицо. Он уверенным шагом подошёл ко мне и как специально дождался момента, когда рядом окажутся другие дети-воспитатели. и «Я от вас ухожу», — сказал он как-то совершенно безразлично. А я тогда не понял, что значит ухожу, воспринимая всё намного проще. Мне казалось, что папа сейчас пойдёт в магазин или ещё куда-нибудь. Но он ушёл в тот день навсегда. Ни вечером, ни на следующий день он не появился. И Ангелина хмурилась, искал его по квартире, пока мы вместе не пробрались в родительскую комнату и не открыли большой шкаф. Вот тогда стало ясно, папы больше нет. Он действительно ушёл от нас, забрав личные вещи, как позже оказалось, и отложенные на нас деньги. Просто взял то, что предназначалось нам с сестрой, не подумав о том, как будем жить мы. Со временем, когда первая боль после его ухода стихла, когда я уже стал довольно взрослым, то сам завёл с матерью о нём разговор. Мне было важно знать что мы сделали не так и чем обидели отца, раз он отказался от своей семьи. Ведь люди просто так не уходят. Ведь на это есть определённые причины. Они были. Отец любил выпить, а мать требовала от него вести себя так, как подобает мужчине. Тем более дома были дети, которые могли его видеть в неподобающем состоянии. Я видел, хоть и делал вид, что ничего не замечал. Также видел, что отец мог поднять на маму руку. и Она потом плакала в ванной, скрывая рыдания за шумом воды. Я тогда вспомнил многое, то, на что ранее мой детский мозг не обращал внимания. Также узнал, что нам папа вроде как с недавних пор стал помогать. Правда, став еще старше, прекрасно понял, что тех денег было не просто недостаточно, их оказалось катастрофически мало. И не были словно подачкой, как бы намеком на то, что нас вроде как помнят. никаких о алиментах речи не было, этот прохвост официально не работал, а значит заработка постоянного не имел. И пойти кому докажи? что он сколько-то получает, вот мама не доказывала, работала сама. Хорошо ещё бабушка с дедом помогали, так бы вообще ноги протянули. Ну а после, я стал хоть какие-то копейки домой таскать. До сегодняшнего дня отца я видел только пару раз в нашем городе. Он прижал несколько лет назад, чтобы попасть к сестре на свадьбу, но был выставлен вон. Ангелина и знать его не желала, а муж лишь поддержал девушку, потом прижал повторно. Но я тогда лишь мельком обратил внимание на его профиль, так как были похороны матери, Мне совершенно было не до него. И вот сегодня этот человек сидит напротив меня, улыбается, качает под столом ногой и ведёт себя так, будто ему все и всё должны. Зачем приехал? Мне не хотелось с ним вести обыденные разговоры. Он ничего не знает обо мне. Я о нём. Нас связывает лишь его имя в наших сестров в свидетельствах о рождении и общая группа крови. На этом всё. Хотел поближе познакомиться с твоей семьёй. Он указал головой на Лену, которая недовольно поджала губы. «Исключено», — прервал его речь. «Говори, зачем пришёл, начал вызывая охрану». Мужчина напротив меня недовольно поморщился, перевёл на осторожный взгляд на Вадима, который свирепел прямо на глазах. Весь разговор мужу моей матери категорически не нравился. Он был готов выставить отца прямо сейчас за дверь, а если надо будет, то и за шкирку донести до центрального входа. «Эк, ты заговорил», — покачал головой отец. «Я, может, решил с тобой и Линкой общаться начать». «Поздно решился», — пожал плечами. Когда ты был нужен, то бросил нас. А сейчас время ушло. В твоём внимании не нуждаемся. Грубо? Да. Да, чёрт возьми. Я не стремился к деловым беседам, вот совершенно. В то время, как он возил вторую жену с дочерью по санаторием, раз год гонял с ними на море, и работал, срывал спину, приходил не выспавшимся домой, чтобы утром собрать себя по кускам и пойти в школу. Вот и вся философия. И о чём нам всем разговаривать? Просто столько долбанных лет, за которые ни разу не позвонил. Не подарил ни единого подарка на Новый год и дни рождения. Ладно, я парень. Мне не надо. Но Ангелина. Она ведь ждала. Каждый год ждала только его, сидя у окна. Даже в Дедах Морозах пыталась угадать его черты. Но его там не было. Зачем нам сейчас не вести беседы? Лично я ничего о себе и своей семье рассказывать ему не желаю. Это моя территория, на которую доступ имеют только проверенные люди. А он, он для меня остался там, в детстве, когда уходил широкими шагами, повернувшись спиной. «Что ж», — передёрнул плечами отец, — «тогда поговорим с тобой через суд, когда подам на алименты». Он резко встал и направился к двери, а я посмотрел на него и просто не видел границ наглости этого человека. Приехать в другой город, найти меня, узнать всё о семье для того, чтобы потребовать алименты, смешно. Лично мне аж до слёз. «Подавай», — проговорил ему в спину, прекрасно понимая, что ему будет отказано. Как только мужчина скрылся за дверью, подорвался Вадим, которого пришлось буквально хватать за руку и тянуть обратно за стол. "Да он, ты его впрошок сотру. Мамин муж не годовал. Он был в бешеной ярости, даже лицо покрылось красными пятнами. Вадим, успокойся", стряхнул его за плечи, приводя в чувство. "Не получится у него ничего. Я же как никак законы читаю и прекрасно знаю, что нужно для того, чтобы суд одобрил выплату алиментов родителю. У него никаких шансов". Посмотрев в тёмные глаза напротив, выражение которых становилось всё более спокойным. «Лучше давай нароем на него что-нибудь. Не просто же так он приехал». «Будет сделано», — заверил Вадим, доставая из кармана брюк телефон, а я посмотрел на перепуганную Лену, которая прижимала к себе листы со сделанными пометками к нашему подарку. «Всё хорошо. Но нашему счастью не помешает. Обещаю». «Угу», — согласно кивнула девушка, складывая бумагу на стол ровной стопкой, а потом протянула руки, чтобы обнять меня. Я просто не ожидала. Сам в шоке. Минут 20 нам пришлось потратить на то, чтобы успокоиться. У меня же зашкаливало сердцебиение, руки мелко подрагивали, а из головы не выходили брошенные со злостью слова отца. Нет, здесь явно что-то не то. Просто так не приходят за элементами. У него однозначно проблемы, которые намеревался решить за мой счёт. Господи, гены штопах. Даже усмехнулся, вспоминая Ангелину. Мы же всё же позвонили в агентство и назначили встречу с молодым и перспективным дизайнером, который с удовольствием взялся за наше дело. Потом Вадим позвонил жене и сказал, что заберет ее с работы через 20 минут, потому что у нас для нее есть сюрприз. Судя по восторженному визгу, мама была рада неожиданным сюрпризам. И теперь, я бы больше, чем уверен, быстро наведет порядок на своем рабочем месте и спешит к выходу из бизнес-центра. Правда, с ее животиком любая походка превращается в утиную перевалочку, от которой Вадим просто тащится. «Маме ничего про сегодняшнего гостя не говорим», предупредил родственников перед тем, как выйти из кабинета. Не нужно сейчас ей такое переживание. Пусть останется в неведении». Спустившись вниз, предупредил охранников на посту, чтобы недавно ушедшего посетителя больше не пропускали. Все быстро внесли отца в чёрный список и пообещали, что никаких проблем с этой минуты не будет. Вот и хорошо. Осталось только предупредить сестру, которая также окажется не в восторге. Рассевшись по машинам, разъехались в разных направлениях, чтобы через некоторое время встретиться вновь. И осленный отправился за дизайнером, чтобы потом отвезти его на встречу с мамой. А Вадим поехал за Натальей. По пути набрал номер сестры. «Привет». Радостный голос на том конце провода только подтвердил мои догадки. Ангелина про приезд отца и знать не знает. «Привет. Как ваши дела?» Стандартный вопрос, после которого я начну свой разговор. «Ой, замечательно. У старшего выпал зуб. Ты представляешь?» Рассмеялся. «Да, вот это энтузиазм. мне даже слегка передёрнуло, так как прекрасно помнил, с какими слезами мы ходили к стоматологу, чтобы вырвать качающийся зуб сестре». Вспомнил, как она сбежала из кабинета, и поймать ее удалось только около дома. Мне тогда самому пришлось ей помогать, мне-то она доверяла. Зубная фея уже подоспела с подарками. Мы с детства прятали зубы под подушку, чтобы потом найти на его месте пятачок. «Обижаешь», — обижно протянула, — «сделано все в лучшем виде». «Вот и славно. я сейчас тебе не для этого звоню, ты уж извини. У нас проблемы важнее». «Что случилось?» Ангелина собралась быстро, даже шикнула на детей, которые мешали разговору. Ко мне сегодня на работу приходил отец. Пауза. Долгая такая, затянувшаяся. Мне показалось, что даже ребятня застыла рядом с матерью и перестала дышать. Он опять приехал. Голос тихий, чуть напуганный. Но в этот раз сразу к тебе поспешил, мыхнула сестра. На то явно были причины. Он хочет подать на алименты. Ты серьёзно? Линка рассмеялась, звонко. Мне даже показалось немного истерично. У меня нет слов, прости. Пробубнила после. У меня их тоже нет. Собственно, у него вряд ли что-нибудь выйдет. Однако, на всякий случай, к юристу обращусь. А ты поговори с мужем и будь осторожна. Спасибо, что сообщил. Очень серьезно ответила мелкая. Будь на связи. мысли что, подоспеем быстро. Вот так и поговорили. Конечно, я и так знал, что для того, чтобы родитель мог подать на алименты, то на данный момент он должен быть нетрудоспособен. А не нетрудоспособным у нас считаются мужчины старше 60 лет, нуждающиеся в дорогостоящем лечении или реабилитации инвалиды первой и второй группы. Не под одну из этих категорий папочка не тянул. Возможно, у него сейчас трудная жизненная ситуация. Но суд в любом случае будет рассматривать еще одно важное условие. Вклад отца в наше воспитание и содержание. А вот тут беда. Ничего подобного не было. Но пора заканчивать размышлениями. Сейчас у нас по плану подарок, который мы должны преподнести с максимально расслабленным лицом и со счастливой улыбкой на лице. Дизайнером, кстати, оказалась молодая девушка лет 25. Очень яркая, энергичная жизнерадостная, с открытой приветливой улыбкой. Уверен, такой специалист Наталье понравится, и они быстро сработаются. Собственно, так и вышло. Мы успели подойти к столику, за которым сидели мама и Вадим. Представили всем Анну как лучшего дизайнера, но перешли к цели нашей встречи. «Мам, у тебя скоро день рождения, и мы решили подарить тебе необычный подарок», — начал я. «Выбрали агентство дизайнера, с которым ты сможешь обсудить проект детской комнаты для нашей малышки», — продолжил Вадим. Всё остальное также будет на наших плечах», – завершила Лена. «Ни в чём себе не отказывай». «Правда», – восхитилась женщина и моментально забыла о нашем существовании. Наталья с Аней довольно быстро нашли общий язык, активно обсуждали, в каких цветах будет детская, в каких материалах она будет изготовлена, потом всё же сошлись на том, что неплохо бы саму комнату посмотреть и измерить. «Вадим, поехали». Мама подскочила на ноги, подхватила девушку под руку и повела на выход, послав нам воздушный поцелуй. «Ещё созвонимся». Фух, напряжения она не заметила, значит, можно действовать дальше. Теперь, когда Наташа будет отвлечена, можно спокойно решать проблему, которая появилась совершенно неожиданно. Вадим попросил вечером и попросил выйти к дому, так как забежать даже на чай не сможет. Дома его жена купировала выбранную для ребёнка комнату и мучает супруга вопросами «А как ты думаешь?» Я быстро обулся и в одной футболке выбежал на улицу, чтобы моментально запрыгнуть салон чёрного автомобиля, который был припаркован рядом с подъездом. Вот здесь вся информация на твоего отца за последние пять лет. Почитай, полистай. Думаю, сам быстро поймёшь причину его появления у тебя». Пожав Вадиму руку, выбрался из авто с увесистой папкой в руках, неспешно поднялся в квартиру и прошёл в комнату, чтобы с удобством разместиться на кровати и внимательно изучить дело. Перед тем, как открыть папку обыкновенного синего цвета, несколько раз глубоко вздохнул, а вот выдохнуть мог уже только тогда, когда на плечи опустились ладони жены. Рядом с ней почему-то многие страхи уходили на второй план. Вот и сейчас я пододвинул на середину ложа документы и стал зачитывать с них вслух, раскладывая перед собой листы. Сначала ничего примечательного не было. Обычная сводка, в которой значились фамилия, имя и отчество, даты и место рождения. Даже паспортные данные имелись с пропиской и постоянным местом жительства. Естественно, было указано про меня с Ангелиной, как о детях от первого брака. Также впервые смог заочно познакомиться с его второй женой и дочерью, которая была младше нас с Гелей на несколько лет. Довольно милая внешняя девушка, полностью пошедшая по внешним признакам в мать. От отца достался только разрез глаз. Пожалуй, на этом всё. Естественно, умельцы Вадима не обошли стороной всю эту семью, расписав всех их путешествия, долги, даже то, сколько каждый из родителей получает. Девушка попала под их обстрел как более интересная персона, что неудивительно. Она несколько раз попадала за вождение в пьяном виде, была лишена водительских прав и часто привлекалась к уголовной ответственности. Собственно, она и была той точкой отсчёта, с которой начались проблемы её родителей. Теперь было понятно, в каком направлении шёл отец. Он желал погасить все долги и штыра фонтанины. А так как он неоднократно обращался за консультацией в определённую клинику, то явно искал деньги на лечение своего отпрыска и нашёл неплохой способ – меня. Явно подумал, что все свои проблемы можно будет решить за счёт старшего сына. Умно. Явно кто-то подсказал. Сам бы не додумался. «Что дальше делать будем?» – вздохнула Лена и положила голову мне на колени, заглядывая в глаза. «Бороться за справедливость», — улыбнулся. «Завтра утром поеду к юристу». Именно так и поступил. Подкинул жену на работу, а сам отправился в юридическую фирму на консультацию. Заверения мужчины, который принял меня, были радужными. Собственно, всё, что знал я сам, только подтвердилось. «Если уж обратиться», — улыбнулся юрист, — «поборемся. Будет забавно». Забавно было даже мне, когда отец непонятным образом раздобыл мой номер с телефона и писал сообщения с угрозами, которых каждый день сокращал отведенное мне время. Он думал, что я сам добровольно и почти без принуждения отдам ему конверт с деньгами, после того, как он благополучно исчезнет из моей жизни. Он прогадал. Я ждал его ход, потому что раз в суд он не обращается, значит прекрасно понимает бестолковость этого поступка. «Давай мы в гости наведаемся», – предложил Вадим, ознакомившись с текстом сообщений. «Давай». Ради такого дела ушёл с работы на три часа раньше, сел в чёрную тонированную машину мужа-мамы и откинулся на спинку сиденья «Я хотел немного пошалить», – улыбнулся Вадим. «Пригласить парней на машинах. Но, думаю, нас будет достаточно». «Нас более чем достаточно», – покачал головой. «Мы же не в 90 девяностых. Хотя ты очень похож на человека криминальной наружности». «Вот спасибо», – захохотал мужчина. это слышу от тебя». «Что?» – неподельно удивился. «Ты мне в первое время в кошмарах снился», – подел названного отца. Помнишь, как в первую встречу прошёл серебром ладони по горлу? Мне казалось, у меня сердечный приступ раньше времени случится. Вадим рассмеялся ещё сильнее, запрокинув голову назад. «Я в тебе конкурента видел», — признался, нисходительно улыбаясь. «Да ладно, какой из меня конкурент? Скажешь тоже». Вот так мы ехали до старого района нашего города, вспоминая бывые времена и хохоча как ненормальные. Кто бы знал, что так всё будет? Не поверил бы, честное слово. Я ведь тогда Вадима действительно испугался. Он наводил на меня какой-то ужас. Даже больше, чем Зварский. Кстати, отец лены очень тепло с общается сейчас и тонко намекает, что очень даже готов переквалифицироваться в деда. Но мы пока не торопимся с наследниками. Но если что, обрадуем его одним из первых. Странно, но я до сегодняшнего дня даже не задумывался, где живет отец, оказалось в том же городе, что и я, только на другом его конце. Там, где сохранились старые советские дома, где рядом еще располагается сектор с гаражами. Почти окраина города, которая, на первый взгляд, кажется вымершей ни молодых пар, гуляющих за руку, ни мам с детьми, просто старый район, в котором проживают старики. Мы остановились у пятиэтажного дома, выпрыгнули из машины и неспешно отправились на поиски нужной нам квартиры. Из окон за нами всё время наблюдала старая женщина, которая прижимала к вязаной шали телефон, явно в любой момент готова вызвать патруль, чтобы забрали казавшихся ей подозрительных людей. Нужная квартира оказалась в последнем подъезде на пятом этаже. Поднимаясь по разрушенным лестницам, долго пытался понять, Давно ли здесь делали ремонт? Судя по обсыпавшемуся потолку и дырам в побелке, очень давно. Дверь в квартиру была добротной, правда, глазка не было. Пожав плечами, нажал на звонок и прислушивался к трелю Соловьёв. Всегда ненавидел этот звон. Почему-то с самого детства он меня сильно раздражал. Через долгие минуты послышались твёрдые шаги. Тверь перед нами распахнула заспанная. Антонина? Язык так и не повернулся назвать её сестрой. Да и не нужно мне это. «Вым кого?» Сонно недовольно пробосила девушка. Да, а её внешность никак не сочеталась с таким голосом. Сама мелкая, чуть пухловатая, разговаривает как настоящий мужик. Отец дома, на всякий случай припёр дверь ногой. Спит он, буркнула девушка, у которой были довольно выразительные тёмные круги под глазами. "Значит, будем будить", уверенно заявил Вадим и эти с не сопротивляющуюся девушку к стене. В квартире было грязно, не даже разуваться расхотелось. Поэтому так в обуви и прошёл в одну из комнат. Кроме проживающих в этой квартире семьи из трёх человек, была ещё маленькая собака. Рыщий попугай, которого не только давно не кормили, но и за которым года два минимум не убирали. Перья, крошки, кости. Всё это валялось под ногами, пока не дошли до дальней комнаты и не распахнули дверь. И отец спал прямо на животе, раскинув руки в разные стороны. Рядом на полу стояла пустая бутылка водки, недалеко от неё стакан с водой. «Папа», — потрепал за плечо отца девушка который успел протиснуться между мной и Вадимом и теперь смотрел на нас настороженно. «К тебе пришли». «Кто пришёл?» Заплетающимся языком пробормотал мужчина, пытаясь отогнать дочь, как надоедливую муху. «Ну, допустим, пришёл я», – подал голос. Мужчина подскочил так, словно его ужалили в одно место, стал озираться по сторонам, пока не сфокусировал взгляд на нас. Мы тем временем, сели на имеющиеся в комнате два стула, скинув немногочисленные на сиденье тряпки прямо на пол. «Нина» обратился к девушке. «Открой окно, дышать нечем. И сделай ему кофе, чтоб себя пришёл». Но отец пришёл в себя намного раньше, даже напиток не потребовался. Уставился сначала на меня, потом на Вадима перепуганными глазами. В кабинете он вёл себя намного бесстрашнее, права качал, вызывающе смотрел. А теперь притих, только глазами в направлении коридора стреляет и молчит. «Ну что?» – начал я. «Как будем решать наш вопрос? Может, мне на тебя жалобу накатать, мол, угрожаешь?» Отец отрицательно покачал головой. «А как вы нашли?» «Да легко», – пожал плечами Вадим. «Мы всё-таки не последние люди в городе. А вы, дядя, явно напутали что-то». «Он мой сын», – наконец подал голос отец и даже чуть привстал, за нашими спинами послышался шум. Обернувшись, заметил перепуганную Нину, а у её ног разбитую чашку и растекающуюся по и без того грязного полу кофейную лужу. «Да, сына первого брака. Очень приятно, Антонина». Я Матвей. Здравствуйте. Девушка уставилась на меня так, словно я сейчас перед ней выполнял какой-то фокус с исчезновением кролика в шляпе. Вот только своего сына вы бросили очень-очень давно. В жизни ребёнка участия не принимали. Так на что рассчитываете? зато очевидный вопрос Вадим. Вы на секундочку кто? Прищурил глаза папа Нины. Я названный отец вот этого молодого человека. Из-за сына не просто порву, но и в асфальт закатаю. Обещаю. Вадим сжал в кулаки, так? что чуть закрепела спинка стула под его ладонями. Мой биологический отец явно пытался разобрать смысл сказанных слов, а я пока осматривал небольшую комнату, которая была не чище коридора. На полках стенки пыль, единственное зеркало, и то заляпано, вещи валялись не пойми как, даже две со шкафа не закрывалось А ещё было накурено. Я даже пепельницу нашёл глазами на подоконнике. Ну есть же балкон, зачем в квартире-то курить? У нас дома с самого детства были распределены обязанности, Да, бывало, когда мать впадала в уныние, и меня по вечерам ждала гора грязной посуды. но В остальном, в квартире был идеальный порядок. Вещи всегда постираны поглажены, окна перемыты так, что сверкали на солнце. Пыли никогда не было. Точно так же, как и мусора с крошками под ногами. Каждый вечер мама вытирала пол в коридоре, а мы с сестрой мыли за собой обувь. Мне никогда не было стыдно приводить друзей в гости, потому что знал, у меня будет порядок в комнате, даже книги аккуратной стопкой окажутся сложены на столе. А чашка будет помытой стоять у раковины. Даже наши старые потрёпанные вещи всегда выглядели неплохо. Да, кое-где мог виднеться шов, но мама зашивала так аккуратно, что было практически незаметно. Я так углубился в свои мысли, что не сразу услышал, как за нашими спинами раздался звук открывающейся двери. То, что пришла женщина, мы с Вадимой догадались по двум причинам. Во-первых, сразу почувствовали запах тяжёлых духов. Такой очень неприятный и тошнотворный роматвандыша. Во-вторых, В оглушающейся тишине голос Нины был отчетливо слышен. «Мама». «Там к папе сын пришел. Матвей». Кажется, у женщины из рук выпал пакет с продуктами, а потом и сама отца жена появилась в зерном проеме. Выглядела она, скажем прямо, испуганно. «Вот и генератор идей», – усмехнулся Вадим, разглядывая самую женщину с короткостриженными белыми волосами. «Давайте заканчивать весь этот никому не нужный спектакль», – потёр руками переносицу. «Денег вы не получите». Со своими проблемами разбирайтесь сами. Хотите подать суд? Пожалуйста. Только не забудьте оплатить хорошего юриста, потому что мой уже свою работу начал. Если уж по-честному, у меня шансов победить в этом деле намного больше. Пошли, пап. Нам здесь больше делать нечего». Вадим довольно легко поднялся со стула и спокойно пошёл за мной. Женщины посторонились, пропуская незваных гостей. А я вот, ну никак не мог уйти, не сделал замечания. «Вы бы брались здесь, что ли?» Девушка покраснела от корней волос до шеи. А вот её мать только поджала губы и отвернулась в сторону отца. Мы так и ушли в полной тишине. А вот на улице Вадим у меня по плечу и прижал одной рукой к себе. Вот и всё. Теперь можно выдохнуть и заняться подготовкой к родам. О да, мужчина же решил присутствовать непосредственно при самом процессе. Ходил на специальные курсы, слушал лекции и читал умные книги по уходу за ребёнком. Одну из уже прочитанных я забрал себе и на ночь даже, по колено не видит, по пару страниц прочитываю. Домой мы вернулись довольно быстро. Моя машина уже стояла на парковочном месте, а значит, Лена была дома. Почему-то захотелось ее чем-нибудь побаловать, сделать приятно, поэтому развернулся и направился в магазин, чтобы купить много сладостей, положить их в яркий картонный пакет и принести такой подарочек домой. «Это мне?» – встречаю порога, – спросила девушка, заглядывая внутрь пакета. «Ух ты! Все как я люблю!» Не успел разуться, как две маленьких шоколадки были уже съедены, а жена блаженно закатывала глаза. «В то! Вкусно!» заявила, а я и умилялся. «Чудо мое чудесное!» Отец больше не лез мою жизнь и никак о себе не напоминал. Все вновь стало на привычные рельсы, которые неспешно несли наш поезд вперед. Наташа определилась дизайном детской комнаты и, взяв с собой Вадима, уехала на время ремонта в небольшой загородный пансионат. За всеми процессами, протекающими в квартире, следил сам и мысленно надумал, что и нам можно сделать дизайн-проект комнаты. Мама решила сделать все в нейтрально-светлых тонах, не делая особого акцента на розовом цвете, как это принято для дочерей. Светлые обои, белый навесной потолок, красивая ажурная люстра. Детскую кроватку она захотела круглой формы, также заказала бирюзовый диван и светлый шкаф. Кроме этого, комната дополнилась комодом с пеленальным столиком и полкой для игрушек. Все остальные нужные мелочи она решила купить тогда, когда вернется. Вот только мы с Леной всё же не удержались и приобрели большую тряпичную куклу с длинными ногами, затянутыми в разноцветные гольфы, с веснушками на лице и яркими рыжими хвостиками, которые были украшены огромными белыми бантами. Куклу мы посадили рядом с кроватью, когда ремонт был завершён. Сама же хозяйка квартиры должна была приехать на следующий день, поэтому, закрыл дверь, мы неспешно поехали домой. «Я тоже хочу маленького», сообщила Лена, когда остановил машину на одном из светофоров. «Ох, хорошо ещё дождалась остановки. А то я бы от неожиданности не знаю, как поступил». «А что нас останавливает?» Задал встречный вопрос. «Хм?» – задумчиво протянула девушка. «Ничего?» «Совершенно верно. Я сам почему-то разволновался. Вот честное слово. Такая серьёзная тема для разговора, такая ответственная, особенно на последствия. Хотя чего я боюсь? Дети – это счастье. Тем более у нас семья, пусть молодая. Ну и что? Значит, будем работать над этим вопросом». От этих её слов я даже икнул. Вот зачем она такие фразочки подбирает, а? Мама, вернувшись из мини-отпуска, на работу выходила только по необходимости. Сидела, передала своему заместителю и мне. Вадим жутко радовался, что теперь женщина полностью занимается собой и им. Что не напрягается, а отдыхает. Только мама была бы не мамой, не ходя она по магазинам и не скупая детские вещи в большом количестве. Ведь понимала, что не нужно столько ребёнку. Но ничего с собой поделать не могла. В комнатой она была не просто довольна, Она ею восхищалась. Часто приходила внутрь и представляла, как в палатке будет лежать ее маленькая кроха, как они вместе с Вадимом будут гулять с ней по улице. И вот после одного из таких рассуждений родители вспомнили, что не обзавелись коляской. Еще один повод наведаться в магазин нашелся. Мы же с Леной сами поглядывали на детские вещи. Девушка даже покачала коляску, пока делал вид, что ничего не замечаю, а я все еще больше убеждался в том, что пора. Мы оба готовы стать родителями. Оба давно ждем маленького чуда в нашей общей жизни и очень надеемся, что это чудо у нас появится. Просто всему свое время. У нас обязательно будет долгожданный и горячо любимый малыш.